Глава 18. У нас было не так уж много денег, чтобы снимать номер в гостинице, да и отца транспортировать было сложно. Так что мы провели ночь в фургоне, а утром я по привычке занялся тренировками: час на медитацию и дыхательные техники. Закончив с медитациями и приведением внутренней энергии в боевое состояние, я занялся физическими тренировками и по привычке, несмотря на то, что мы никуда не ехали, Занимался на крышах фургонов. Каждое мое движение должно было быть отработано до автоматизма. В руке я держал тренировочный деревянный меч и не использовал внутреннюю энергию во время исполнения техник. Не было необходимости, ведь целью было заставить мышцы запомнить эти движения, а когда придет время, внутренняя энергия сделает удары смертоносными. Ногами же я совершал базу из 12 шагов техники скользящего ветра. «Ну и позорище!» — послышался чей-то возглас, и я даже не сразу понял, что он был адресован мне. «Оборванец Гарван! Хватит позорить боевое искусство!» Я остановил движение и, удивленно вскинув бровь, глянул вниз, где в фургоны рабочие грузили сумки. Того, кто меня оскорбил, оказалось легко обнаружить. Это был мальчишка лет одиннадцати-двенадцати, одетый в дорогую небесно-голубую одежду с мечом на поясе. Рядом с ним стоял пожилой мужчина в очках, судя по одежде, слуга или личный учитель. Юный господин, проявите снисхождение, не всем же быть таким талантливым и гениальным, как вы, – сказал ему слуга. Даже у посредственности есть шансы на величие. Я? Посредственность? Мой взор оскорбляют потуги всяких гарванов неудачников освоить воинские техники. Их путь работа в поле или мастерских. Противно видеть, как какой-то неумеха изображает из себя воина. И что это вообще за неуклюжая убогая техника? Неуклюжая? Убогая? Меня не очень волновало, что он оскорбляет Гарванов. Я привык к подобному пренебрежению. Но вот касательно техник, этот шкет посмел так назвать технику Мириона. Я сделал глубокий вдох, прогоняя нахлынувшие эмоции. «А ты сам кто будешь?» — крикнул я в ответ, присев на край фургона и свесив ноги. Паренек не выглядел сильным или опасным. Тоже воин, причем вряд ли даже второго шага. Скорее всего, пробудил сосредоточие совсем недавно. Слуга хотел объявить имя наглого парня, но тот жестом велел ему молчать. — Я скажу тебе свое имя, а взамен ты выбросишь эту палку и больше никогда не посмеешь взять в руки меч. Мне противно от того, что всякие бесталанные бестолочи лезут в боевые искусства. Я Эдред Фэн Юсур, наследник могущественного дома Юсур. Теперь понимаешь, почему тебе стоит навсегда забыть о боевых искусствах? Я смотрел на его самодовольную рожу и не мог понять, он идиот или просто придурок. Вроде бы его насмешки должны меня задеть или пристыдить, но вместо этого я был готов разразиться хохотом. — Ну, раз сам наследник дома Юсур говорит, что я бесталанный, то, видимо, так оно и есть. Наверное, мне и впрямь нужно бросить боевые искусства, раз уж я никогда в жизни не буду стоить даже ногтя великого Эдрида Фен Юсура. — Вот именно! — самодовольно заявил парнишка. — Молодой господин, я думаю, что это был сарказм. Парень удивленно моргнул, уставившись на учителя, а миг спустя уже бросал гневные взгляды в моем направлении. «Издеваешься?» Над таким придурком грех не издеваться. Кто ты такой, чтобы называть чьи-то техники неумелыми? Кто ты такой, чтобы говорить мне, бросить боевые искусства? Лорд Могущества? Дух Спирали? Нет. Отпрыск какого-то знатного дома, родившийся с золотой ложкой в заднице. Ха. «Ах ты! А ну спускайся! Я научу тебя манерам!» — крикнул он, хватаясь за меч. Ня. — покачал я головой. — Мне и тут хорошо. Если тебе что-то не нравится, тащи свою задницу сюда. Паренек зарычал, хватаясь за меч на поясе, а я лишь ухмылялся. — Немедленно спускайся! Я приказываю! — С таким же успехом ты можешь приказывать ветру или воде, — пожал я плечами. — Молодой господин, нет нужды тратить время и силы на этого оборванца. — Ну уж нет! Он меня оскорбил! «А подобное можно смыть только кровью!» «Молодой господин!» Но я уж слишком оскорбил этого придурка, от хорошей драки никогда не бежал. «Хочешь драться? Вперед! Воины всегда решают конфликты через схватки!» «Ты сейчас заплатишь!» «Да, да», — зевнул я. Стоило отдать должное этому знатному гордецу, на фургон он поднялся без особого труда. Видимо, какие-то навыки у него все-таки имеются. Я все с тем же скучающим видом наблюдал за его приближением. «Ну что, теперь сожалеешь о своих словах?» Меня скорее удивляет, что наследнику знатного рода потребовалось так много времени, чтобы забраться сюда. Его лицо аж перекосило, а я тем временем неторопливо поднялся на ноги. «За наглость я лишу тебя руки!» Я хмыкнул, взглянул на деревянный меч в своей руке, размышляя о том, стоит ли взять зергул, но в итоге решил, что драться настоящим оружием против кого-то вроде него нет смысла. «Ты собираешься драться с этой деревяшкой? Как печально!» Паренек изобразил огорчение. «Деревяшки более чем достаточно», ответил я и сделал небрежный взмах мечом, словно разминаясь. Он напал резко, даже не попытавшись изобразить приветствие. «Что за самодовольный индюк?» «Боевая медитация?» И его движения становятся медленными, и я без труда вижу каждую его ошибку. Он использует технику горной поступи, вернее, ее зачаточную форму, которая почти не требует внутренней энергии. Паренек сделал выпад вперед, и я без особого труда отвел его клинок в сторону своей палкой, ударом по боковой стороне. Юный воин от этого потерял равновесие, едва не в кубарем но в последний момент использовал какую-то незнакомую мне технику и сумел устоять на ногах. «Тройной удар восходящего сокола!» — внезапно закричал он, совершая последовательность из трех ударов, от каждого из которых я играючи отмахнулся деревянным мечом. «Тройной нисходящий удар сокола! Двойной клык сокола!» «Ты ведь в курсе, что у соколов нет клыков?» — не удержался я, когда он в очередной раз выкрикивал название техники которую собирался применить. «Заткнись! Пикирующий удар сокола!» Парень прыгнул и атаковал меня сверху, но эта атака вызвала у меня лишь насмешливую улыбку, и я легко отошел в сторону, нанося удар ему по бедру. Юный воин закричал, хватаясь за ушибленное место, но тут же поспешно встал в боевую стойку. В отличие от него, я не использовал боевые стойки, это было ни к чему. Я читал противника, не напрягаясь, и испытывал от этого скорее досаду, чем радость. Он слаб. Настолько слаб, что если бы это был реальный бой, я бы прикончил его уже десять раз. Была надежда, что он скрывает силу, но та не оправдалась. Паренек уже покрылся испаренной, и каждая следующая атака была медленнее предыдущей. «Перья соколиного удара!» Четыре последовательных удара, от которых я даже не пытался уклониться. «А зачем, если мне достаточно просто сделать пару шагов назад?» «Зачем ты кричишь название удара перед атакой?» Меня еще с самого начала этой схватки волновал данный вопрос. «Так подобает сражаться воинам!» — рыкнул он в ответ. «Двойной клык сокола!» «Так, мне надоело!» Я сделал шаг навстречу и встретил его клинок своим тренировочным оружием. Мне не хватает нескольких узлов для полноценного использования оружейных техник, но у меня много опыта в обращении с внутренней энергией, и всего на мгновение я могу укрепить оружие. Так и получилось. Его меч ударился о мою палку, но вместо того, чтобы перерубить ее, разлетелся на множество осколков. Парень удивленно выпучил глаза, не веря в случившееся, а я атаковал прямым ударом ладони его в грудь. Звучный хлопок, и он летит прочь, слетая с повозки и оказываясь на земле. «Юный господин! Юный господин!» К нему тут же бросился слуга, пытаясь привести паренька в чувство, но пока безрезультатно. Я ударил прямо в сосредоточие, и если бы приложил чуть больше сил и внутренней энергии, то просто-напросто лишил бы его возможности использовать боевые искусства. Повторить мой путь у него точно не получилось бы. Это одно из первых, чему обучают воинов. Защита сосредоточия. Даже защита меридиан менее важна потому что меридианы можно восстановить. Это сложно, порой занимают годы, и даже если удается, не факт, что проводимость будет той же. А уничтожение сосредоточия — это конец. Негодяй! Да как ты посмел? Ты хоть знаешь, кто он такой? Эдред Фэн-Юссур, пожал я плечами, — он мне своим именем в лицо тыкал уже раз пять. Тогда ты должен знать, что... Заткнись! — рыкнул я добавив в голос внутренней энергии, отчего старик тут же испуганно втянул голову в плечи. Я ударил его в сосредоточие, не уничтожил его, но, скорее всего, достаточно сильно задел. Твоему юному господину лучше не использовать техники пару недель, чтобы дать телу восстановиться, но если он вдруг решит бросить мне вызов повторно, пусть имеет в виду, что второй раз я буду драться всерьез и заберу то, что он грозился забрать у меня. Руку. — Понял? — Да. — Отлично. Надеюсь, больше вы мне докучать в поездке не будете. Я надеялся, что после этой схватки меня оставят в покое. Подобные юнцы, перед которыми все кланяются и лижут пятки, столкнувшись с превосходящим по силам противником, либо стараются больше не связываться с таким, либо привлекают на помощь союзников из клана. Но я сильно сомневался, что эти юсур всерьез пришлют ко мне воинов из-за детской драки, которую тем более начал сам мальчишка. Вот если бы я всерьез отрезал ему руку или уничтожил сосредоточие, это было бы реально, а из-за пары царапин сомнительно. Пусть радуется, что мне не хочется навлекать проблем на родных. Не будь со мной семьи, я бы действительно забрал у него руку, как он собирался поступить со мной. Но... «Видимо, я ошибся, когда решил, что Эдрит оставит меня в покое». «Эй, ты!» Был уже вечер, когда раздался этот крик, и у повозки появился юный господин. Правда, в этот раз без слуги. «Ох!» — досадливо вздохнул я, прерывая медитацию. «Чего тебе?» «Такой, как ты, не смог бы меня одолеть! Я наследник клана Юсур, а значит, ты жульничал!» Не мог какой-то безымянный оборванец побить совершенные техники моего клана? Так, может, дело не в техниках, а в тебе?» Скучающим тоном поинтересовался я. «Да как ты смеешь? Я отрабатывал их с четырех лет!» И дай догадаюсь, отрабатывал в родительском поместье под присмотром мудрого наставника, скорее всего, дубасил деревянную куклу мечом, и изредка наставник проводил спарринги, во время которых ты на практике отрабатывал удары. Я в чем-то ошибся?» Судя по тому, как парень выпучил глаза, я попал в самую точку. «Знаешь, что я тебе скажу? Техники вторичны, по крайней мере, на нашем уровне силы. Ты потомок богатого клана, и, скорее всего, у вас хватает каких-нибудь личных семейных техник, передаваемых из поколения в поколение, но разве они помогли тебе в схватке со мной? Какие техники использовал я? Технику скользящего ветра?» Убогую, недоработанную, без капли внутренней энергии. Ее преподают почти всем начинающим воинам как базу. Но моя техника полета сокола совершеннее. Не отрицаю. Я был с ним согласен. Его техника более изящная. Но повторю. Тебе она помогла против меня? Нет. А знаешь почему? Потому что ты сжульничал. Ах, а знаешь, пшел бы ты. На миг мне показалось, что я смогу донести до этого придурка какую-то отдельную мысль, но, видимо, зря. «Стой! Почему?» И вот в последнем уже звучала мольба. «Потому что ты всю свою жизнь привык бить куклу, а наставник был больше заинтересован в твоем благополучии, чем в превращении тебя в живое оружие. Я победил не потому, что моей техники лучше. Фактически за всю схватку...» Я использовал внутреннюю энергию только раз, чтобы разбить твой меч. И то едва ли это можно было назвать техникой. Все потому, что ты не привык сражаться с сильными противниками. В схватках, где малейшая ошибка означает смерть. Тебе в голову вбили десяток техник, заставили отрабатывать их до умопомрачения. Но при этом ты совершенно не знаешь, как их применять. Ты не умеешь адаптироваться, не умеешь подстраиваться под оппонента и не умеешь верно оценивать силу противника. Знаешь, что самое обидное в схватке с тобой? Что? Чувство, что я впустую потратил время. Я все еще слаб, и когда ты бросил мне вызов, я подумал, вот оно, наследник знатного рода, что владеет техниками, уж он-то заставит выложиться меня на полную. А в итоге я вижу ребенка, что словно впервые в жизни держит меч. И чувствую я себя именно как человек, избивший ребенка. «Слабого и беззащитного!» «Я понимаю, что ты увидел. Мелкий оборванец пытается освоить воинскую технику шагов. Пусть он увидит настоящего воина и восхитится. Может, я даже дам ему пару советов. Ты ведь о чем-то таком думал, да?» «По лицу вижу, что да. Но для меня ты знатный индюк, что всю свою жизнь провел в комфортных условиях, не смотревший смерти в глаза. Но, выбив из тебя дерьмо, Я подумал, что, может, уж этот знатный придурок что-нибудь усвоит. Усвоит, что не стоит судить других людей по внешнему виду. Мой учитель говорил, «Есть люди, которым бесполезно говорить. Надо просто пару раз дать им ощутить твой кулак. Истинно приходится вбивать им силой. И вот ты передо мной. Вместо того, чтобы поблагодарить за схватку и урок, ты обвиняешь меня в жульничестве. Каком, кстати?» Он пробормотал себе что-то под нос, а я не расслышал, что именно. «Не было никакого журничества, лишь опыт. Можешь сколько угодно обвинять меня в уловках, но имею в виду, что если твое воинское искусство можно победить мелкими хитростями, то оно не стоит ничего. Да кто ты вообще такой? Я? Тот, кто выживет. Выживет, несмотря ни на что».